Глава тридцать шестая. Как сэр Наджил снял мушку с глаза. Стояло хмурое холодное мартовское утро, и густые клубы тумана плыли по ущельям Контабрийских гор. Воины белого отряда, проведя ночь в защищенном ущелье, чуть свет были уже на ногах, и теперь... Одни грелись, стеснясь у костра, другие бегали или играли в чехарду, разминая окоченевшие от резкого холода руки и ноги. Где-то смутно проступали очертания горных вершин и скалистых валунов, а далее из моря тумана вздымался высоченный пик, и его снежная шапка уже олела в лучах восходящего солнца. Земля была сырой. Скалы мокрыми, на вечно зеленых растениях сверкали бусинки влаги. Но в самом лагере было шумно и весело, ибо принц передал через гонца сердечную похвалу и благодарность своим воинам за проявленную ими доблесть, а также приказ занимать и впредь место головного отряда. Вокруг одного из костров собралась кучка командиров. Они чистили оружие и по временам бросали нетерпеливые взгляды на закипавший большой котел, висевший над пламенем. Эйлвард сидел в одной рубашке, поджав под себя ноги и скреб свою кольчугу, громко насвистывая какой-то мотив. По одну сторону от него Джонстон подрезал по своему вкусу Перья для стрел, по-другую, лежал хордол Джон, раскинувшись всем своим огромным телом, и раскачивал на ноге свой шлем. Черный Саймон из Нориджа сидел, нагнувшись и точил меч, а плоский камень, который он держал на коленях, мурлыча про себя балладу. Рядом с ним... Али Эдриксон и Норбери, молчаливый оруженосец сэра Оливера, грели окоченевшие руки упылавшего костра. — Подкинь-ка еще охапку, Джон, да помешай похлебку ножнами меча, — пробурчал Джонстон, в который раз уже бросая нетерпеливый взгляд на котел с варевом. «Клянусь Эфесом!» — воскликнул Эйлвард. «Теперь, когда Джон получил такой большущий выкуп, и ему вряд ли придется по вкусу скромная трапеза бедных лучников. Не так ли, Кенарат?» «А воротясь в свой родной Хордл, ты уже не обойдешься салом и дешевым пивом. Нет, подавай тебе все семь дней в неделю только гасконские вина да жаркое». — Как уж там будет, я не знаю, — ответил Джон, подбросил ногою шлем и тут же поймал его руками. Но знаю одно — готово ваше варево или нет, но я сию же минуту зачерпну его своим шлемом уже закипает, уже бурлит, — ответил Джонстон, заглядывая сквозь пар в котел, который тотчас был снят с огня. Похлебку разлили в стальные шлемы, и воины, зажав их между колен, взяли ложки и ломти хлеба и принялись за утреннюю трапезу. — Плохая нынче погода для стрельбы, — заметил Джон со вздохом, вычерпав свой шлем до последней капли. — Моя тетива обмякла и висит, словно коровий хвост. «А ты натри ее грязью», — предложил Джонстон. «Ты не забыл, Семкин, когда мы стояли под креси, погода была куда пасмурнее нынешней. Однако я не помню, чтобы тетивы были не в порядке». «Чует мое сердце, что не успеет солнце зайти, как нам понадобятся наши луки. Недаром ночью мне снилась рыжая корова», — сказал черный Саймон, продолжая точить меч. «А что предвещает...» — Рыжая корова, — Саймон спросил Аллийн. — Да я не знаю. Помню только, что в канун битвы под Кацаном, под Креси и под ножаном мне снилась рыжая корова. Нынче она мне опять приснилась. Вот я и оттачиваю пострее свой клинок. — И хорошо делаешь, старый боевой конь, — воскликнул Эйлвард. — Клянусь Эфесом, пусть сбудется твой сон. Ведь не затем принц послал нас сюда, чтобы мы лопали похлебку да собирали чернику. Эх, еще раз побываю в жаркой схватке, а там пора и честь знать. Повешу лук на стену, возьму себе жену, да и засяду в углу у огонька. — Ты что, Робин, что тебе нужно? — Лорд Лоринг просит вас к нему в палатку, — обратился юный лучник к Алейну. Войдя в палатку, алин увидел сэра Найджела, тот сидел на подушке, скрестив ноги, а на коленях у него лежал свиток пергамента, и рыцарь пристально вглядывался в него, хмуря брови и поджав губы. Это послание доставило мне нынче утром гонец принца, а из Англии его привез сэр Джон Фоллисли, он только что из Сусекса. Вы разбираете, что тут сказано? «Написано очень красиво и понятно», — ответил Алийн, — «и означает вот что. Сэру Найджелу Лорингу, рыцарю и канотаблю замка Туинхем, писано Христофором, слугою Божьим, из монастыря в Красчерче. это ты и я прочел», — заметил сэр Найджел. «А вот не разберу, что там написано внутри». Алийн стал читать послание, но, пробежав глазами несколько строк, и возглас изумления и горести вырвался из его груди. — Что случилось? — спросил рыцарь, устремив на Алина тревожный взгляд. — Какая-нибудь беда с леди Мэри или с леди Мот? — Нет, с моим братом. — Моим бедным, несчастным братом! — воскликнул Алиин, прижав руку к колбу. Он умер клянусь апостолом. Насколько я понимаю, он не выказывал к тебе особой любви, и не стоит его так оплакивать. И все же он был моим братом, единственным родным человеком на земле. Если он и не взлюбил меня, так на то имел причину, ведь наша земля была отдана монастырю, как плата за мое воспитание. Увы, увы, а я-то Замахнулся на него палкой, когда мы виделись в последний раз. Он умер, он убит, и я боюсь, что с ним свели счеты за его жестокость. Что поделаешь, заметил сэр Найджел, — Прошу тебя, читай. Да будет с тобою Господь, почтенный лорд, и да охранит тебя Его святая сила. Леди Лоринг просила меня написать о том, что произошло в Туинхеме, и сообщить тебе о смерти твоего злого соседа Сокмана из Минстеда. Как только ты покинул нас, этот дурной человек собрал вокруг себя разбойников, бездомных бродяг и всякий сброд, и было их такое множество, что они поразогнали и поубивали королевских слуг, выступивших против них. Потом, выйдя из леса, они окружили твой замок и целых два дня держали нас в осаде, стреляя по замку. Их было столько, что жуть брала от одного их вида. Однако леди Лоринг стойко защищала замок, и на второй день осады Сокман был убит, как говорят своими же людьми, и мы были освобождены от этих поганцев, за что и возносим хвалу всем святым, в особенности же преподобному Ансельму, в чей праздник это произошло. Леди Лоринг и леди Мот, твоя прекрасная дочь, прибывают в добром здравии. И я также вот только мучает нарыв на ноге. Видно, Господь Бог наказал меня за мои прегрешения. Да хранят тебя все святые угодники. Вот и сбылось видение леди Тифен. Помолчав с минуту, заметил сэр Найджел. Помнишь, она говорила, что у вожака белокурая борода и он убит у ворот замка. Но одно мне странно, Алин, почему эта удивительная женщина, которая читает в сердцах людей, видит их насквозь и никогда не предсказала ничего такого, что не сбылось бы, настолько ошиблась, что стала уверять, будто твои помыслы, даже более чем мои, устремлены к замку Туэнхем? Да, достойный лорд, — ответил Алин, и на его... Обветренных щеках заиграл румянец. Леди Тифен и на этот раз сказала правду, ибо замок Туинхем пребывает в моем сердце днем и в моих сновидениях ночью. Вот как, отозвался сэр Наджел, искоса взглянув на Алейна. Да, достойный лорд, ибо я люблю вашу дочь, леди Мод, и хоть я недостоин ее но отдал бы все силы своего сердца за служение ей. — Клянусь апостолом, Эдриксон, — холодно ответил рыцарь, подняв брови. — Высоко же ты метишь. Наша семья принадлежит к очень древнему роду. — И я принадлежу к древнему роду, — заявил оруженосец. Помимо того, леди Мот — наше единственное дитя, наследница нашего имени и всех наших владений. Увы, как ни горько мне говорить об этом, но ведь и я теперь единственный наследник Эдриксонов. Почему же ты до сих пор не открылся мне, Алийн? Правда, же, по-моему, ты злоупотребил моим доверием. Нет, милорд. Не обвиняйте меня в этом. Ваша дочь даже не знает, что я люблю ее, и мы не давали друг другу никаких обещаний. Сэр Наджил задумался на минуту, затем громко рассмеялся и воскликнул: «Клянусь апостолом, зачем мне вмешиваться в такой род дела? Насколько мне известно, леди Мод всегда сама во всем отлично разбирается». Когда она подросла настолько, что могла топнуть своей маленькой ножкой, она всегда добивалась того, чего хотела. И если она питает к тебе такое же чувство, как ты к ней, то и сам король испанский со всем своим 60-тысячным войском не смог бы стать между вами. Скажу тебе одно. Я хотел бы видеть тебя посвященным в рыцаре, прежде чем ты скажешь моей дочери слова любви. Я всегда утверждал, что только доблестный рыцарь может стать ее мужем. И, говоря по правде, Эдриксон, если Бог сохранит тебе жизнь, ты добьешься этой чести». «Но довольно заниматься пустяками. Нас призывают наши обязанности. Об этом мы еще потолкуем, когда снова увидим меловые скалы нашей Англии. Иди к сэру Уильяму Фелтону и попроси его пожаловать ко мне. Пора двигаться дальше. На другом конце этой горной долины нет прохода, и если неприятель войдет сюда, мы окажемся в крайне опасном положении». Передав поручение, Алиин вышел из лагеря, чтобы побыть в одиночестве, ибо голова у него шла кругом после неожиданной вести о смерти брата и волнующего разговора с сэром Наджелом. Сев на камень и подперев руками пылающий лоб, он погрузился в воспоминания о брате, о своей ссоре с ним, о леди Мот. В испачканном платье о сумрачном старинном замке, о ее гордом бледном лице вооруженной и о сердечных обнадеживающих словах, которыми она напутствовала его перед отъездом. А ведь тогда он был еще простым клириком, без гроша в кармане, никому неизвестным, одиноким. Теперь же он сам стал сокманом Минстеда, главой старинного рода и владельцем поместья, которое хоть и уменьшилось, но было все же достаточным, чтобы поддержать честь его семейства. Кроме того, он уже приобрел жизненный опыт, считался храбрецом среди храбрецов, сумел заслужить доверие и расположение отца любимой девушки. И тот, это было особенно важно, выслушал его, когда Алиин открыл ему свое сердце. Что же касалось посвящения в рыцаре, то в столь бурные времена, полные событий, оруженосцу благородного происхождения нетрудно будет добиться этой чести. И либо он сложит голову в горах Испании, либо совершит подвиг, который прославит его имя. Алин все еще сидел на камне, и радость, и грусть сменялись в его душе, подобно теням облаков, когда эти облака скользят над озаренной солнцем поляной, как вдруг его внимание привлек протяжный глухой звук или, вернее, гул, донесшийся сквозь туман. Позади него — Раздавались голоса лучников, взрывы громкого хохота, ржание коней, которые нетерпеливо грызли у дела и били копытами землю. Но помимо этого олень различал отдаленное слитное гудение, которое поднималось отовсюду и заполняло... Все пространство. Алин, вдруг вспомнил, что, еще живя в аббатстве, он слышал подобный гул, когда вышел однажды ночью на берег и слушал, как длинные валы разбиваются о прибрежную гальку. Однако здесь не было ни ветра, ни волн, а между тем глухой ропот все усиливался, все нарастал среди плывущего тумана. Юноша вскочил и пустился бежать к лагерю, громким криком предупреждая товарищей об опасности. До лагеря было не более сотни шагов, но, ворвавшись в него, он застал воинов уже наготове. Лучники держали коней заудила, а рыцаря, выйдя из лагеря, настороженно прислушивались к зловещему звуку. «Это, видимо, большой отряд кавалерии», — заметил сэр Уильям, — «и они карьером несутся сюда». «Это должно быть все же отряд принца», — откликнулся сэр Ричард Костом. «Они едут с северной стороны». «Нет, не похоже», — возразил граф Ангусский. «Вспомните, вчера вечером крестьянин говорил нам, что ходит слух, будто Дон Тельо, брат испанского короля...» Выступил в поход во главе шеститысячного отряда отборных воинов с намерением нагрянуть внезапно и разгромить лагерь принца. «Клянусь апостолом!» — воскликнул сэр Найджел. «Так оно должно быть и есть! Я припоминаю, что этот крестьянин глядел на нас из-под лобья и, видно, не желал нам добра. Уверен, что он-то и привел сюда испанцев». В таком густом тумане нас не видно, и мы еще успеем выбраться отсюда через дальний конец прохода», — заметил сэр Саймон Берли. «Будь мы стадом горных коз, пожалуй, но всадникам там не пройти», — возразил сэр Уильям Фелтон. «Если и в самом деле сюда пожаловал дом Тельо со своими людьми...» то нам лучше всего остаться здесь и приложить все усилия к тому, чтобы этот испанский отряд проклял тот день, когда он встретил нас на своем пути. «Хорошо сказано, Уильям!» — с воодушевлением воскликнул сэр Найджел. «Если их там много, то нам представится случай добыть немалую славу и честь. Однако гуло что-то не слышно. Боюсь, что они направились в другую сторону». Или они остановились у входа в ущелье и строятся? — Тссс! Слушайте! Они уже совсем близко! Вглядываясь в туман, воины белого отряда стояли так тихо, что было слышно, как стекают по скалам струйки воды, как дышат лошади. Вдруг из недр тумана до них донеслось резкое ржание, и последовал протяжный зов трубы. «Это сигнал испанцев, достойный лорд», — заметил сэр Саймон Берли. «Так трубят их доезжачие и псари, давая знать, что зверь не ушел, а притаился в логове». «Клянусь честью», — заявил сэр Наджил, «Если они расположены поохотиться, то мы можем доставить им это развлечение, пока они не протрубят над нашими мертвыми телами». Неподалеку отсюда, посреди ущелья, есть холм. Мы можем на нем укрепиться. Я подумал об этом еще вчера вечером, — заметил Фелтон. Для такой цели лучше места не найдешь, ибо у него совершенно отвесный задний склон. Он совсем рядом, даже отсюда видно. Воины, ведя коней в поводу, подошли к невысокому скалистому холму, очертания которого обозначались в тумане. И в самом деле он был как бы создан самой природой для обороны, ибо передний склон спускался пологими уступами и был усеян громадными камнями, а задний представлял собой голый отвесный утес высотой около ста футов. На вершине была небольшая продолговатая площадка в сотню шагов длиной и в пятьдесят шириной. «Отпустите лошадей!» — приказал сэр Наджил. — Для них здесь нет места. А если мы удержим высоту, то после стычки коней у нас будет больше чем нужно. Нет, вам достойные сэры, они понадобятся. Эйлвард и Джон Стон, расставьте своих людей цепочкой по краям площадки. Вам, сэр Оливер, и вам, граф Ангуский, я поручаю правое крыло, а вам, сэр Саймон и сэр Ричард Костон, левое. Я же с сэром Уильямом Фелтоном и нашими ратниками буду удерживать центр. Теперь стройтесь, друзья, разверните знамена и вспомним, что наши души принадлежат Богу, наша жизнь королю, а наши мечи святому Георгию и Англии. Едва сэр Наджил произнес эти слова, как туман стал редить и расходиться, и лишь кое-где его длинные, косматые клочья еще ползли. Над вершинами скал. Ущелье, в котором они расположились, представляло собой клинообразную расселину, ближе к концу которой находилась небольшая неровная возвышенность, окруженная с трех сторон темными скалами. Ее-то воины и заняли. Туман растаял, и яркие лучи солнца заискрились засверкали ослепительным блеском на доспехах и шлемах большого кавалерийского отряда, который двигался через баранка от утеса к утесу, меж тем, как его арьергард был еще на равнине. Ряд за рядом, шеренга за шеренгой, вливалась колонна в горный проход, колыхались знамена, сверкали копья, развивались плюмажи и струились на ветру флажки, а курбеты и скачки боевых коней придавали еще больше оживления всей этой пестрой массе с ее переливающимися красками и ослепительным блеском доспехов. Ликующие крики и качающийся лес поднятых копий возвестили о том, что испанцы, наконец, увидели своих врагов, попавших в ловушку, меж тем, как все нарастающий рев труб, треск барабанов и звон мавританских цимбалов сливались в победный гром. И этим отважным и блистательным испанским всадникам было странно видеть горсточку людей на высоте, редких строй лучников, кучку рыцарей и ратников, взоржавевших, тусклых от долгой службы доспехах, и говорить себе, что это и есть те самые солдаты, чьи подвиги и слава служили пищей для разговоров у лагерных костров во всем христианском мире. Опишись на свои луки, они стояли неподвижные и молча, а их командиры держали совет тут же перед ними. В их рядах не звенели трубы, но в самой середине строя реяло английское знамя с леопардами. Справа — знамя белого отряда с розами лорингов, слева — над головами шестидесяти валийских стрелков, развивалась Алое знамя Нерлина с кабаньими головами рода Батестхорнов. Стоя в лучах утреннего солнца, англичане торжественно и спокойно ожидали действий неприятеля. «Клянусь апостолом!» — воскликнул сэр Наджел, глядя своими выпуклыми глазами на долину. «Среди них, как я вижу, немало достойнейших людей. Чье это золотое знамя развивается на левом фланге?» «Это знамя рыцарей Калатравы», — ответил Фелтон. «А на правом фланге...» «Знамя кавалеров ордена Сантьяго. Я вижу, что и сам великий магистр выступает впереди своего отряда. А вон и знамя Кастилии колышется над тем отрядом в сверкающих доспехах. Они идут впереди основных сил. Их здесь всего несколько. Можно определить на глаз шесть тысяч ратников и десять отрядов прачников». — Среди них есть и французы, — достойный лорд, — заметил черный Саймон. — Вот знамена де Куветта, де Брие, Сен-Поля, да и других знатных рыцарей, которые выступали против нас на стороне Карла Блуасского. — Верно. Я тоже вижу их знамена, — вставил сэр Уильям. «Здесь также много испанских гербов, но я мало знаю их геральдические знаки. Дон Диего, вы, разумеется, осведомлены относительно гербов вашей родины. Кто эти рыцари, удостоившие нас своей встречей? Испанский пленник взглянул на густые сомкнутые ряды своих соотечественников, и глаза его сверкнули торжеством. «Клянусь святым Иаковом!» — воскликнул он. «Если нынче вам суждено пасть в бою, вы пойдете не от руки мужлана. Здесь весь цвет Кастильского рыцарства выступает под знаменами Дона Тельо, а вместе с ним и рыцари Астурии, Таледа, Леона, Кордовы и Севильи». А вон на пиках флажки Альбарнеса, Касорлы, Родригеса, Таворы. Я различаю также знамена двух славных монашеских орденов, а помимо того, бок о бок с ними выступают рыцари Франции и Арагона. Если хотите послушаться моего совета, заключите с ними почетные соглашения на тех же условиях, какие вы предъявили мне. «Нет, клянусь апостолом, — заявил сэр Наджил, — было бы слишком жаль, если бы такое множество отважных людей, встретившись лицом к лицу, не вступило бы в славную схватку. Ба, Уильям, они таки двинулись на нас, и, клянусь честью, чтобы полюбоваться таким зрелищем, стоило переплывать моря». И действительно, оба крыла испанской рати, слева рыцари Колотравы, справа Сантьяго, стремительно вынеслись вперед, а основные силы последовали за ними, но без особой поспешности. Однако, не доезжая пятисот шагов до высоты, занятые англичанами, оба отряда, встретившись, круто повернули в разные стороны и, описав полукруг, отступили якобы в полном замешательстве. В былых боях с маврами последним нередко удавалось, прибегая к такого же рода притворным отступлением, выманить из укреплений и увлечь за собой пылких испанцев. Но тут на холме стояли люди, превосходно знавшие все военные хитрости и уловки. Вновь и вновь, с каждым разом, все приближаясь к холму, обе группы испанцев соединялись и тут же, испуская крики ужаса и низко пригнувшись к спинам коней, разъезжались врозь направо и налево. Англичане же по-прежнему, сохраняя полную невозмутимость, Наблюдали за ними. Наконец авангард остановился на расстоянии полета стрелы от подножия утеса и, размахивая копьями и восхваляя свою отвагу, стал вызывать врагов на бой, а два всадника выехали из блещущих рядов и принялись горцевать между двумя вражескими станами, подняв копья и щиты с гербами, подобно герольдам на турнире. «Клянусь апостолом!» — воскликнул сэр Найджел, и его открытый глаз сверкнул, как уголь. «Эти два джентльмена чрезвычайно благородны и великодушны! Не могу припомнить, чтобы я видел народ столь возвышенный сердцем и изобретательный на выдумки, как эти испанцы! Наши лошади при нас, сэр Уильям! Быть может...» Нам избавить этих двоих от тяжелого обета, который они, по-видимому, на себя наложили. Не отвечая, Фелтон живо вскочил на коня и погнал его вниз, а сэр Наджел последовал за ним на расстоянии трех копий. Спустившись по трудному для галопа неровному каменистому склону, друзья помчались к двум кавалерам во весь опор, а доблестные испанцы с не меньшей прытью ринулись им навстречу. Противником Фелтона оказался рослый юнец с головой оленя на щите, а противником сэра Найджела — плотный, коренастый муж с головы до ног, закованный в сталь. Вокруг его шлема вилась бело-розовая Гирлянда. Юнец с такой силой ударил Фелтона по щиту, что расколол его пополам, но копье англичанина мгновенно вонзилось в горло юноши, подзабрал и тот с хриплым воплем рухнул землю. Уже охваченный хмелем битвы, Фелтон не удовольствовался этой легкой победой. Он пришпорил коня и врезался на всем скаку в отряд рыцарей колотравы. И еще долго, в полном молчании, Смотрели его соратники с высоты, Как он кружился, подобно неистовому вихрю, В самой гуще испанского строя, А со всех сторон сверкали клинки И ржали, вставая на дыбы, боевые кони. То тут, то там мелькало белое перо на его шлеме, Вздымаясь и падая, подобно пене на гребне волны, Среди кольца жарко сверкавших и сыплющих скромячей. Наконец он исчез из виду, и еще один отважный воин перешел от битв к вечному покою. Между тем, сэр Найджел нашел достойного противника. Им оказался никто иной, как Себастьян Гомес, непобедимый воин монашеского ордена рыцарей Сантьяго, снискавший себе великую славу во время бесчисленных битв с маврами в Андалусии. Стычка была столь яростной, что копья раскололись до самой рукояти, а кони так круто взвелись на дыбы и попятились, что, казалось, вот-вот опрокинуться, подмяв под себя всадников. Однако в совершенстве владея искусством верховой езды рыцари сделали длинный курбет, а затем, выхватив из ножен мечи, стали наносить друг другу удары столь рьяно, словно это были могучие кузнецы, Бившие по наковальне Их кони кружили на месте Кусая и легая друг к другу А мечи противников Мелькали со свистом Рассекая воздух И чертили в ярком свете дня Сверкающие круги Удары парирования, выпады Сменялись с молниеносной быстротой И глаз не успевал Следить за ними Но вот противники сошлись вплотную Обхватили друг друга И свалились с коней Испания Испанец, более плотный, чем англичанин, прижал противника к земле под восторженные возгласы соотечественников. Он уже занес над ним меч, однако роковой удар не обрушился на сэра Наджила. Занесенная рука испанца внезапно дрогнула, он судорожно вытянулся и замертво рухнул на бок, истекая кровью, хлынувшей из подмышки и сквозь прорезь забрала. Сэр Найджел вскочил на ноги, держа в руках окровавленный кинжал, и наклонился к лежавшему у его ног противнику. Да, с ним было уже покончено. Смертельный удар, нанесенный в ту минуту, когда рыцарь поднял руку, решил его участь. Бросившись в седло, сэр Найджел помчался к своим. По рядам испанцев прокатился многоголосый вопль ярости, и двадцать боевых труп затрубили, призывая к атаке. Но англичане... Только этого и ждали. Упершись ногами в землю, закатав рукава, чтобы мышцы не были стеснены, зажав в руке длинные военные луки и перебросив на грудь колчаны, они выстроились редкой цепочкой в четыре шеренги, что давало им возможность свободно поворачиваться и пускать стрелы, не задевая своих». Эйлвард и Джонстон стали бросать в воздух пучки травы, определяя силу и направление ветра, и по рядам негромко передавались советы и указания. «Стреляйте не дальше, чем на 300 шагов!» — крикнул Джонстон. «Нам могут еще очень понадобиться наши стрелы, прежде чем кончится стычка». «Лучше перелет, чем недолет», — добавил Эйлвард. «Лучше бить по арьергарду, чем метать стрелы в землю». Спуская стрел быстро и решительно, — советовал третий. Натянул тетиву, нацелил стрелу, пустил в цель. Клянусь Богоматерью, их знамена приближаются, и мы должны удержать эту высоту, если хотим когда-нибудь опять увидеть воды Саутгемптона». Алин, стоявший с на наголо среди лучников, наблюдал, как сверкающие эскадроны всколыхнулись, медленно двинулись вперед, сначала рысью, затем перешли на легкий галоп, становившийся все быстрее, быстрее, и вот уже вся колонна ряд за рядом понеслась во весь опор. Воздух огласили громовые крики. Земля задрожала под копытами коней, казалось, долину, залил поток стали. Развивались плюмажи и флажки, Поблескивали копья, взятые наперевес. Промчавшись по долине, Они ринулись на приступ высоты, Где были встречены убийственным ливнем английских стрел. Целыми рядами ввалились испанцы, Словно захваченные каким-то бешеным водоворотом, В котором метались лошади, Сбитые с ног люди падали И снова поднимались, шатаясь, как пьяные. Но все новые шеренги испанских всадников продолжали врываться в узкие проходы меж камнями и гнать своих коней По роковому склону. До слуха Алина долетали отрывистые Суровые приказы командиров-лучников. Воздух был полон Резким гудением тетив, Свистом и стуком Падающих стрел. У подошвы Холма выросла целая стена Повалившихся лошадей И сраженных воинов. Она все росла, все Поднималась по мере того, как Прибывали свежие эскадроны И устремлялись на Приступ утеса. Один Молодой всадник на сером жеребце, перемахнув через груду поверженных соратников, пронесся во весь опор по склону громко, взывая к святому Иакову, но на расстоянии копья от вражеского строя пал, сраженный множеством стрел, которые так и остались торчать в каждой щели его доспехов». В течение пяти минут все вновь и вновь доблестные рыцари Испании и Франции бросались в атаку, усились овладеть высотой, и только когда трубы проиграли отбой, они начали медленно отступать на безопасное расстояние, оставив своих лучших, доблестнейших солдат умирать в этой кровавой куче. Но... Недолго отдыхали победители, в то время как рыцари атаковали англичан спереди, неприятельские пращники и арбалетчики незаметно подкрались с флангов и разместились на утесах и отдалённых скалах. Внезапно камни градом посыпались на обороняющихся, которые, стоя на открытом месте, служили отличной мишенью для врагов, укрывавшихся за каменными выступами. Джонстон, старый лучник, вскоре упал без единого стона, сраженный камнем, ударившим его в висок. И в ту же минуту погибли пятнадцать лучников и шестеро ратников. Воины, оставшиеся в живых, легли ничко. Спасаясь от смертоносного града, а лучники, растянув свою цепь по краю вершины, вступили в перестрелку с прачниками и арбалетчиками, особенно целясь в тех, кто взобрался на утесы. И всякий раз, когда отметка пущенной стрелы кто-либо из недругов срывался с высоты, они радостно вскрикивали и смеялись. «Мне кажется, Наджел. — сказал сэр Оливер, подъезжая к маленькому рыцарю. — Нам было бы куда легче, если бы устроить полдник. Солнце уже стоит высоко. «Клянусь апостолом!» — воскликнул сэр Найджел, срывая мушку с глаза. «Я полагаю, что теперь я свободен от своего обета, ибо в сражении с этим испанским рыцарем можно было снискать немалую славу. Ничего не скажешь, это был достойнейший джентльмен, отважный, неустрашимый. Мне и вправду жаль, что он погиб так нелепо. Однако Оливер...» «Забудьте и думать о еде. У нас здесь ничего с собою нет». Найджел раздался голос сэра Саймона Берли, подбежавшего к товарищам с растерянным видом. Эйлвард предупреждает, что в колчанах осталось не более двухсот стрел. «Смотрите, испанцы спешились, снимают кованные башмаки и собираются, как видно, одолевать нас в рукопашную. Неужели и теперь мы не отступим?» Скорее душа моя расстанется с телом, чем я отступлю!» — воскликнул маленький рыцарь. «Здесь я стою, здесь и буду стоять насмерть, пока Бог дает мне силы поднимать меч!» «И я так скажу!» — загремел сэр Оливер, подбросив воздух свою огромную палицу и поймав ее за рукоять. «К оружию, друзья мои!» — загремел сэр Наджил. «Стреляйте, пока можно, а там беритесь за мечи и победим или умрем вместе!»